Марина Савкина. Без права на ошибку. Холодный, чуть зеленоватый свет настойчиво пробивался сквозь закрытые веки в е л л о р а Здесь на из колонии не было рассветов и закатов. День сменял ночь стремительно, как будто кто-то переворачивал страницу книги. Были когда-то давно такие бумажные прямоугольники, на страницах которых были написаны разные тексты. Бабушка ему об этом рассказывала. Теперь их уже нет, а всю необходимую информацию читает людям специальный робот. А вот бабуля, хоть и застала те времена, когда еще были книги и даже умела сама готовить пищу, выглядит почти моей ровесницей. Все благодаря дизайнерам человеческого тела. Вот на кого надо было учиться. Целые состояния ведь зарабатывают. Ленивые мысли ворочились в голове в е л о р а сквозь сон. Осознав, наконец, что вставать давно пора, ведь денёк предстоит непростой, он спрыгнул с кровати, которая по нажатию кнопки тут же вдвинулась в стену, экономя место в маленькой комнатке. Наскоро позавтракав, уже подходящими к концу запасами еды. Не переставая обдумывать предстоящее дело, Велор начал собираться. Рюкзак астрозоолога – это вам не портфель адвоката. Надо сложить столько объемных и порой тяжелых приборов, инструментов, и не забыть ничего, иначе дело провалится, и рискуешь быть съеденным. Дверь жилой капсулы автоматически закрылась за Велором. Одинокое маленькое строение, заброшенное посреди джунглей и с к о л о н а напоминало ж е л о т ь Но все необходимое в капсуле было: тепло, вода, пища, а главное оборудование для работы и связь с землей. н е д о с т а т к о в прочности тоже не было. Во время командировки на планету ф л е й 2 такая вот капсула спасла жизнь Вилору и его коллеге космическому гиду Алексу. В ней они спасались от атаки рассерженных вторжением чужаков рахноидов и дождались помощи. Давно это было. Теперь Флей-2 во в с ю осваивают колонизаторы Земли, а с Рахноидами удалось договориться. Уж очень дамам этой расы понравились земные украшения. С фауной на Флей-2 тоже поладили, конечно, не без проблем. У землян было искушение перебить нерад, летающих и больно кусающихся, напоминающих крылатых п и р а н и й тварей. Но одно из самых главных правил успешной колонизации других планет... Не лезть в чужой монастырь со своим уставом, не пытаться переделать природу планеты, нарушив ее хрупкое равновесие, и не уничтожать флору и фауну того места, где земляне в гостях. Когда-то давно люди, ощущая себя венцом творения, почти погубили свою планету и все живое на ней. Им стало не хватать ресурсов и пространства. Потом в далеком 251 0 году вторглись на Пангол. не как гости, а как хозяева. Нискорослым, безоружным и неспособным испытывать агрессию панглианам было невозможно противостоять захватчикам людям. Не могли защитить себя и животные пангола, а вот растения смогли. Когда люди перебили и съели больших добродушных, напоминающих земных коров ао, местная флора никем не поедаемая рванула в рост. Льяны заплетали жилища землян. Гигантские цветы размером с футбольный мяч заполонили все открытые до тех пор места, их удушающий запах вызывал головные боли и галлюцинации. Свой сокрушительный удар по землянам нанесли фитозоиды, полурастения, полуживотные, появившиеся, казалось, из ниоткуда. От них, способных передвигаться и проникать даже в дома, нигде не было спасения. Прикосновение к их ядовитым листьям щупальцем означало медленную мучительную смерть. Немногочисленные уцелевшие люди в панике покидали Пангол. Теперь земляне не повторяют прошлых ошибок. Слишком дорогой ценой они были оплачены. Так что и здесь на Исколоне, куда в случае успешного завершения исследовательской миссии запланирован прилет первого шаттла с колонистами через два года, людям придется с природой не воевать, а суметь стать ее частью. Для этого и трудятся специалисты. Космические гиды, географы, почвоведы, вирусологи, бактериологи, проектировщики миров, астронавты, уфологи, астроботаники и астрозоологи. Ну и я в том числе. С гордостью подумал в е л о р продираясь через листья лапы нежно-желтого оттенка. Где он только не побывал за время своей работы, каких только живых существ не увидел. Все задания выполнял успешно, отчеты и образцы на Землю отправлял вовремя. Сделал немало важных научных открытий. Посмотрите-ка, возгордился. А все ли ты всегда делал правильно? Быстро же ты забыл, что случилось тогда над ж а н г о р о т е Услышал он я з в и т е л ь н ы й шепот в своей голове. Горькое чувство сожаления всколыхнулось в нем. Впрочем, время для самокопания было крайне неподходящим, и он, как мог, попытался в который раз отогнать от себя эти мысли. Было тепло. Атмосфера из колонны почти не отличалась от земной, только воздух был непрозрачным, а туман н о д ы м ч а т ы м С удовольствием сняв тяжелый рюкзак, в е л о р позволил себе присесть на открытом месте и немного отдохнуть, пока запущенный им маленький дрон-разведчик выяснял безопасный маршрут. Через 10 минут местного времени, примерно вдвое больше, чем по земным часам, он снова отправился в путь. Непривычно тихо. Джунгли будто застыли. Только вдалеке видны несколько ярко-синих опторов, перелетающих с дерева на дерево, а около камней ползали небольшие моллюски, макры. И именно они, эти безобидные существа, попавшиеся на глаза Велору, снова всколыхнули в нем то самое болезненное воспоминание. Таира, не сумел, не уберег ее, не такое что и профи. Тебе следовало бы добровольно уничтожить свой диплом а с т р о з о о л о г а и выращивать где-нибудь на центавре картофель, а еще лучше стать удобрением. Проклятый, самоуверенный, беспечный осел! Беспощадные голоса совести и раскаяния уже просто вопили в его голове, и на сей раз ничто не могло заставить их замолчать. Ничего не оставалось, как снова погрузиться в мучительные и тяжелые мысли и воспоминания. Таира, красивая, яркая, увлечённая, так сильно любящая жизнь. Тогда полтора года назад он был на д ж и н г а р о т е маленькой и весьма неуютной планетке недалеко от Земли на расстоянии примерно шесть тысяч световых лет. Его миссия уже подходила к концу, оставались последние рутинные дела, сборы и путь домой. Как оказалось, землянам по большому счету нечего было там делать. Тот факт, что атмосфера д ж а н г а р о т а состоит из углекислого газа больше, чем на 90% н процентов, не был решающим. Этим людей не отпугнуть, и к кислородным маскам можно быстро привыкнуть. Бич этого места — жуткие песчаные бури. Тут даже в воздухе чувствовалось постоянное напряжение. Казалось, каждая молекула на этой планете настроена враждебно. Что уж говорить о весьма агрессивных и опасных живых существах. Одни двухметровые зеленокожие оргалины с их метким оружием и вечновоюющими кланами стоили того, чтобы поскорее смотаться отсюда подальше. А кролл, гигантский кальмар, каулиющий добычу в холодном море или огромная хищная птица рух... Бррр. Таира появилась так, как любила появляться: внезапно, шумно и весело. Большую часть времени занятая своей работой. Она внезапно взяла два выходных, чтобы сделать Вилору сюрприз, а заодно посмотреть на Джангарод. Ее дизайнеры виртуальной среды неудержимо влекли новые м и р ы Она все воспринимала немного не всерьез, будто через какую-то свою призму, как в создаваемых ею виртуальных реальностях, где в любой момент можно повернуть ход событий. Еще в момент ее прибытия Вилор вместе с радостью ощутил. смутное тревожное предчувствие, на которое, впрочем, решил не обращать внимания. Обсудив земные дела и пообедав, о н и отправились на небольшую экскурсию. Таира попросила показать ей местные красоты: серый пейзаж с редкими пучками красной растительности. Планетоход передвигался медленно, то и дело увязая в зыбком песке. Таира улыбалась, не умолкая болтала, д е л я с ь впечатлениями, попутно делая снимки местных пейзажей. С одной из скал слетел рух, издавая сердитые гортанные крики и явно намереваясь клювом и когтями оторвать антенну планетохода. Вот тебе и д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и этого милого местечка. Окажись бы мы снаружи, стали бы обедом. Скорее бы убраться отсюда, проворчал в е л о р и ультразвуком отогнал птицу. Сердитый какой! Зря птичку спугнул, не успела заснять. Промолвила Таира, все еще улыбаясь, но с едва уловимым оттенком досады в голосе. По ней бывало трудно понять, шутит она или обижена всерьез. Они объехали окрестности. Вилорк уже неподдельному огорчению Таиры на отрез отказался от визитов в поселение Аргалинов. На них посмотрели с помощью оптических приборов. в и л о р уже направился назад к капсуле, и тут... На их пути возникла фиолетовая масса слизи размером с планетоход, над которой возвышалось пять стебельков, то ли щупа, л е ц то ли глаз. Останови, пожалуйста, дай мне поснимать эту зверюшку, потребовала т а и р Велор на этот раз согласился. г а с т р о п о д был плохо изучен. Велор сосредоточил внимание на более интересных, чем кусок фиолетового желе организмах, да и время экспедиции подходило к концу. Опираясь на предыдущий опыт изучения подобных существ, ученый считал его всего лишь, пусть и гигантской, но безопасной разновидностью слизней, скорее всего, питающихся той самой красной растительностью. Таира увлеченно принялась фотографировать, но качество изображения, сделанного через запыленное стекло планетохода, ее не устраивало. В один момент, со свойственной ей стремительностью, она открыла дверцу планетохода и выпрыгнула наружу на серый песок. Немедленно вернись назад, так строго, как мог, крикнул е в е л о р Впрочем, быть строгим и требовательным по отношению к ней у него не получалось. Зануда, смеясь, ответила она, увязая в песке и настраивая объектив камеры. Он не смог сдержать ответную улыбку. Гнетущее чувство таящееся повсюду опасности, не покидавшее его почти все время нахождения над ж и н г а р о т и именно сейчас куда-то исчезло. т а и р а принаравливаясь к мешающему твердо стоять на ногах песку, искала лучший ракурс для съемки. Она подошла к г а с т р о п о д у бессмысленно колыхавшемуся и никак не реагирующему на ее д в и ж е н и е ближе, слишком близко. Дальнейшее в е л о р помнил как кошмарный сон, который происходил вроде бы как наяву. Время сначала сжалось до долей секунды, а потом растянулось на дни, недели, месяцы страданий. В долю секунды медлительное существо выбросило из своего аморфного тела волну полупрозрачной фиолетовой слизи, которая обволокла правую руку Таиры вместе с фотокамерой. Девушка не сразу осознала, что произошло. Какое-то время она не пыталась двигаться, а просто изумленно молча смотрела на существо. А потом она закричала страшным, полным ужаса и боли криком, который до сих пор стоит в ушах Велора, как и звуки выстрелов. которыми он отчаявшись вытащить Таиру из щ у п а л е ц твари, наплевав на запрет убивать, все же застрелил из сигнальной ракетницы, находившейся в планетоходе. Стрелять пришлось три раза. К тому моменту, когда г а с т р о п о д мягко рухнул на песок своим желеобразным телом, в котором зияли три дымящихся дыры, рука Таиры, просвечивающая сквозь полупрозрачные щупальца, просто растворилась до локтя, остался лишь обломок кости. а сама она потеряла сознание от боли. Фотокамера не заинтересовала чудовище, она так и осталась парить в студнеобразной массе. Вилор, как в тумане, едва соображая, перевязал то, что осталось от руки Тайры Жгутом, чтобы остановить кровотечение, вколол ей лекарство от заражения и шока из аптечки. А дальше была срочная эвакуация в спасательном корабле на землю. Был и суд. На котором строгие представители межгалактической безопасности и уфа этики, ч е й л е д я н о й в з г л я д и безупречно подогнанные серые костюмы уже вызывали чувство вины даже у тех, кто ни в чем не виноват, категорически осудили Велора. Ведь он проявил преступное невежество, пренебрег безопасностью, а затем вмешался в естественный отбор, осмелился оценить жизнь одного существа п р е вышей жизни другого и умертвил г а с т р о п о д а Его действия воспринимались немного не мало как нарушение служебных обязанностей, норм безопасности и срыв миссии. Не на шутку возмущенные некоторые из них говорили и о том, что такие действия могут развязать межгалактическую войну. Предложили даже заключить Вилора под стражу и отправить в тюрьму на планету Чима. Одна из защитниц инопланетных животных утратила подобающую с и т у а ц и и выдержку и стала кричать, что Велора надо убить, как он убил несчастного г а с т р о п о д а и переработать на удобрение. Велор за все время разбирательства, не проронивши ни слова, не смог сдержаться. Он ответил ей, что если бы еще раз стоял выбор между дорогим ему человеком и с л и з н я к о м он снова спас бы Таиру. Раздался гул неодобрения. А зоозащитница так разошлась, что ее даже пришлось вывести из зала. Коллеги из Лиги астрозоологов не в самых лестных выражениях отметили несвойственную Велору ранее безпечность и то, что он позволил ситуации выйти из-под контроля. Но в их словах, кроме осуждения, было еще и сочувствие. Впрочем, на тот момент на его душе было так п а р ш и в о что от сочувствия становилось еще хуже. Ему хотелось просто исчезнуть, быть упрятанным в клетку или даже стать удобрением. В итоге месяц он находился под домашним арестом. Все это время проводилось расследование инцидента, влиятельные умы решали его дальнейшую участь. На то, что Велора было решено не наказывать, а оставить в покое и даже восстановить на прежней работе, во многом повлияло его безупречная до того момента репутация. Учли его важные для науки открытия и то, что хорошими астрозоологами так просто не разбрасываются. Ведь впереди у человечества много судьбоносных экспедиций и исследований. Без заступничества коллег и друзей тоже не обошлось. УФО-этиков удалось успокоить лишь после того, как эксперты вынесли заключение, что г а с т р о п о д даже не слизень, а примитивное, амебоподобное создание. Нервная система у которого отсутствует, опитается он обволакивая живое существо и растворяя его ткани кислотой. Агенты межгалактической безопасности провели свое собственное расследование. Они опасались, что убийство г а с т р о п о д а нарушающее конвенцию о мире, настроит с в и р е п ы х орголинов против землян и спровоцирует конфликт. Как оказалось, орголины были ничуть не расстроены потерей одного из фиолетовых студней, от которых им в последнее время не было ж и т ь я Велор становился сам собой постепенно. С ним и с Таирой, к о т о р о й долго снились кошмары, а днем мучило чувство вины, работали пара психологи. Кибермедики сконструировали ей новую руку, ничем внешне не отличающуюся от прежней. Вернуться в нормальную жизнь ей помогла любимая работа, поддержка Велора, родных и друзей. Но веселая беззаботность навсегда исчезла с ее лица. Через полгода. в е л о р снова отправился в экспедицию. Все прошло идеально, как и обычно. Только сам себе в е л о р изучающий живность чужих миров, привычно фотографирующий, записывающий, измеряющий и берущий образцы, стал напоминать не человека, а биоробота. Он закрывался от чувств и мыслей, сосредоточившись на своем деле, в котором у него уже не было права на ошибку. Теперь он здесь, на из колонии. Все будет хорошо и для нас, стаиры, и для нашей старушки земли, подумал в е л о р Сам удивившись этой непонятно откуда возникшей уверенности, он улыбнулся так по-настоящему и счастливо, как не улыбался все эти полтора года. Он пришел. Пора было браться за работу. Там на полянке п а с л о с ь стадо хвинов. Марина Савкина. Без права на ошибку. Читал Сергей Бельчиков.